Однажды войска в составе полков, принимавших участие в Бородинском бою, были двинуты из Петербурга на Можайск. В селении по широкому тракту, мимо страшного Аракчеевского чудова, дошли до Москвы, обошли её, свернули на Можайск. Бородинское поле было покрыто памятниками, возвышающимися над низкокошенной травой. Под личным наблюдением императора были восстановлены расплывшиеся линии старых окопов. Со старыми кревнёвыми ружьями, в 1700 году введёнными Петром в чёрных киверах, шли по старым полям полки, стараясь не сбиваться с ноги, когда приходилось обходить гранитные кирпичные пирамиды памятников. Его императорское величество сидел на коне и находился в состоянии восторга. Серв въехал на тот холм, где стояла когда-то колярска Кутусова. Играли горнисты, били дробь барабаны, бой развёртылся на старой диспозиции. В середине боя его императорское величество повелел войскам перейти в наступление. Правый фланг Наполеона был охвачен кавалерией и сам Наполеон пленён. Село Бородино и прилегающие к нему позиции были взяты маневрирующими войсками при дружных криках ура приступом. Николай I собрал на редут всех начальников и сказал, обращаясь к Ермолову и другим сподвижникам Кутузова по 1812 году: "Вот как надо было сражаться, господа. Если бы фельдмаршал Кутузов действовал так, как я сегодня Но последствия сражения были бы ины. Генералы безмолствовали, даже свита молчала. Была вся группа так неподвижна, как будто бы она нарочно позировала для Федотова, стоявшего с краю вместе с ординарцем генерала Афросьмова. После молчания в толпе кто-то сказал внятно, но ни к кому не обращаясь. Государь забывает, что сегодня не было ни ядер, ни пуль, а главное, в поле не было Наполеона. Впоследствии голос этот был выяснен и оказался принадлежащим генералу Довыдову, брату известного партизана и поэта Дениса Довыдова. Николай как будто не слыхал этих слов. Он вступил в стремье, и все генералы вскочили на лошадей. Он ещё раз осмотрел поле. Забили барабаны, и полки пошли церемониальным маршем, соблюдая интервалы и дистанции. Шёл скорым шагом полк егерей. Люди были малорослы, но кивера дополняли их до общего гвардейского размера. Белые ремни снаряжения, начертанные воском, вылощены, блестели. Медь, сверкали мечи, сверкали штоки, расслабленные, чтобы отбивать такт, оружие дребещало. Поле было великолепно. Цар подъехал к командиру полка Афросимову и сказал ему: "Хорошо идут, амуниция в порядке. Дай мордочку". Они поцеловались, и после этого запели певчие, и все 117 тысяч людей, принимавших участие в этой батальной картине, пали на колени и выслушали молебствие. Артиллерия произвела 792 выстрела. Войска вернулись в Петербург. Началась петербургская жизнь с караулами, парадами, с редкими посещениями Эрмитажа. Служба продолжалась. Смеялись караулы, проверялась амуниция. Появилась мода на шинели с двойными длинными воротниками. И 23 января 1841 года повелено было большие воротники офицерской шинели иметь длинною начиная от нижнего края малого воротника в один аршин. В том же году повелено офицерам во всех случаях носить брюки со штрипками. В том же году при проверке при гонке капсульной сумки и пуговицы касочной чешуи штабс-капитан Ганн, заметив неисправность, ударил штрафованного солдата 1-й роты Иванова. Иванов сорвал с штабс-капитана эполеты и бросил их на землю. Полк стоял по команде "Смирно", и никто не вступился за штабс-капитана. Запись об Иванове в полковом журнале Лейб-гвардии Финляндского полка коротка. Рядовой Иванов из разряда штрафованных, как не выдержавшего спецрутного наказания.